Глава 28. Поезд пару раз по пути до нужного города, разумеется, останавливался. Все же не всем нужно было добраться только до конечной точки. Кому-то требовалось высадиться и на промежуточной остановке, или наоборот, забраться в поезд, чтобы отправиться в нужное место. В общем, из-за этого остановки поезда не вызывали больших вопросов. А уж когда ты погружен в медитацию, то невольно перестаешь следить за окружающим миром. И, тем не менее, изменение в движении духовной энергии не могло ускользнуть от меня. Одно это уже было достаточно необычным, чтобы я прервал медитацию и увидел встревоженное лицо Светланы. «Что-то случилось?» «Пока непонятно», — ответила моя слуга. «Судя по маршруту, мы здесь не должны были останавливаться, так как до ближайшего города еще десять минут хода». Но поезд вдруг остановился, и пока никто из персонала не может дать объяснений, кроме дежурных фраз о технических проблемах. «Понятно, что ничего не понятно», — вздохнул я и поднялся с кровати, на которой все это время сидел и медитировал. Из немногочисленных окон можно было лишь смотреть в темноту, но ничего конкретного видно не было. Мы вроде как были посреди какого-то леса, который пронзила насквозь железная дорога. Но на этом все, что было понятно с текущей позиции. Остановки, разумеется, бывают, от этого никто не застрахован. Но то, что нет конкретного объяснения, мне сильно не нравится. Да еще и духовная энергия ведет себя как-то подозрительно. Ее слишком мало в этой области, особенно в условиях леса, где ее, как раз благодаря живой природе, должно быть даже больше, чем в городе. Пока предчувствие ничего не говорило, Но это не значит, что не стоит быть настороже. Знаешь, — обратился я к Светлане, — отдай распоряжение бойцам быть наготове. — Вы почувствовали что-то конкретное? — тут же уточнила девушка, начав отдавать через свой планшет соответствующие распоряжения. Пусть сопровождение у меня было небольшим и доспехов мои люди с собой не брали, но запретить им провозить с собой определенный уровень снаряжения никто не мог запрещать. Разумеется, среди того, что можно было пронести в вагон, не было штурмовых винтовок, но те же пистолеты присутствовали у каждого бойца. И это не считая, что часть из них были одаренными, а значит, сами по себе являлись оружием. Основное снаряжение находилось в грузовом вагоне, но до него добраться еще надо. В общем, все и так все время подключены к тактической сети которая помимо общего координирования позволяла и просто развлекать себя во время ожидания, был бы только устойчивый сигнал к глобальной сети. Поэтому проблем с передачей приказа не было, и я более чем уверен, что через пару минут мои люди будут готовы к отражению угрозы, какой бы она ни была. Пока нет, но лучше пусть будут в боевой готовности. Заодно пусть Степан замерит, насколько они быстро реагируют на команду. Сейчас была глубокая ночь, и пусть часть бойцов были обязаны бодрствовать как раз на случай чего-нибудь непредвиденного, но большая часть отдыхала. Я еще раз выглянул в окно, но не нашел ничего, за что мог зацепиться взгляд. Да и маячить у окон не самая разумная идея. Они, конечно, бронированные, но зачем рисковать? Так как из окон ничего толком не было видно, я просто запустил в воздух своего духовного сокола чтобы он осмотрел окрестности. Все же он, благодаря нашей связи, мог смотреть на мир не только визуально, но и в других спектрах, что позволяло увидеть очень многое. «Правее!» — подсказал мне Медзи, который, как и остальные духи, при желании и моем разрешении, могли видеть то же самое, что и я. «Видишь?» «Теперь да», — тихо ответил я ему. «А все из-за того, что мы наконец-то увидели...» В чем была причина такой неожиданной остановки? Перед поездом было повалено сразу несколько довольно увесистых деревьев. И вроде бы чего в этом такого, ведь деревья могли упасть и сами по себе. Но дело в том, что рядом с самой железной дорогой лес был тщательно вырублен. Лежащие же на рельсах деревья не были гигантскими исполинами, которые могли бы преодолеть такое большое расстояние. Все усугублялось тем, что они находились на пересечении железной дороги и обычной автомобильной, а значит, их вполне могли здесь выгрузить и уехать. Так что даже особо напрягаться с доставкой препятствия не пришлось бы. Можно было бы, конечно, подумать, что это сделали случайно, и те, кто выронил стволы, как раз сейчас занят тем, чтобы их оттащить в сторону. Но что-то у меня это вызывает большие сомнения. Все же это довольно серьезное происшествие, которое может отразиться на передвижении поездов, следующих по этому же маршруту. А из-за него все перестраивать, это значит приложить слишком много усилий, и еще на протяжении нескольких дней могут наблюдаться проблемы в расписании. Перед стволами деревьев уже суетились люди. Казалось, что надолго мы здесь не застрянем, но только по дороге ехали несколько машин, которые привлекли мое внимание. Казалось бы, здесь есть автомобильная дорога, а значит, вполне логично, что здесь будут ездить машины, но как-то сложно представить, что в таком месте будут разъезжать боевые джипы. Более того, джипы, на крышах которых были установлены пулеметы, что вообще было запрещено в условиях мирной территории. Опять же, можно было предположить, что где-то есть аномалия, и эти машины стремятся к ней чтобы уничтожить какого-нибудь вырвавшегося наружу монстра. В целом, это был даже рабочий сценарий, так как реагировать на такие вещи лучше сразу до того, как монстр-аномалии успеет устроить хаос среди мирного населения. Вот только мне что-то слабо верилось в такое стечение обстоятельств, приведшее к нашей остановке. Слишком много совпадений, чтобы это не было подстроенным. «Похоже, кто-то решил ограбить поезд» предположил Медзи. Пока непонятно, но лучше быть готовым ко всему. Собственно, о результате своих наблюдений я рассказал Светлане, которая лучше меня знала все протоколы РОДА и как необходимо действовать в подобной ситуации. Часть бойцов, судя по тактической сети, которую я активировал и у себя, направилась в грузовые вагоны, чтобы достать наше оборудование, ну а остальные, в том числе и я, облачались в тактические комбинезоны. Это была более легкая версия доспехов, предназначенных для рейдов в аномалии, но они были разрешены для провоза внутри обычных вагонов. Тем более мне, как аристократу, позволялось гораздо больше, чем обычным людям. Да и с учетом того, что формально любой аристократ должен быть готов отправиться на сражение с монстром аномалии, если он окажется рядом, то такие меры предосторожности были прописаны во всех инструкциях. Конечно, в полноценной броне было бы лучше, но даже эти костюмы обеспечат необходимый минимум защиты. Да и мне, как шаману, в принципе, раньше ничего подобного не требовалось, ведь я действую совсем иначе, и духовная энергия может укрыть меня от многих угроз. Пока мы переходили в полную боеготовность, перед поездом действия не стояли на месте. С помощью сокола я видел, как вначале стволы деревьев просто старались спихнуть в сторону, и даже с парочкой что-то и получилось, но их было слишком много. Да и деревья были слишком тяжелыми, чтобы это сделать без дополнительного оборудования. Но тут уже к месту происшествия подъехали замеченные ранее мной джипы. Их мощности как раз бы хватило для того, чтобы сдвинуть деревья в сторону. Так что неудивительно что те, кто пытался справиться с этой проблемой, обрадовались новой помощи. Вот только вместо помощи раздались выстрелы, и люди попадали на землю, так больше не поднявшись. Как я и думал, эти джипы были здесь не просто так, а раз они решили применить оружие и убить ни в чем не повинных сотрудников железной дороги, то несложно догадаться, что будет дальше. «Всем быть наготове», — отдал приказ я. Пока еще не было понятно, с какой целью прибыли сюда эти люди, но уже то, что они так легко нападают на обычных сотрудников железной дороги, говорило о том, что они пришли сюда убивать. И в таком случае, с учетом их подготовки к остановке поезда, я очень сомневаюсь, что они решили действовать только этими силами. Несмотря на то, что я был занят облачением в тактический комплект, я все равно отслеживал окружение с помощью «Сокола», тем более большой концентрации это не требовало от меня. С помощью летающего в небе духа я заметил, как в лесу появился кто-то еще. Кто-то, кто все это время передвигался по земле, чтобы не попасться на глаза остальным. Вот и получается, что нам устроили классическую засаду. Разбираться же с целями этого я не имел никакого желания. Те, кто были в лесу, еще не выбрались к поезду. Но давать им эту возможность я не собирался. Объяснение Светлане того, что я задумал, не заняло много времени, и пусть девушка переживала за меня, но она была в первую очередь моей слугой, и если я отдал ей распоряжение, она собиралась его исполнять со всем возможным рвением. Так что, когда я выскочил из поезда через один из запасных выходов, за мной последовали мои люди. Раз уж на поезд по какой-то причине решили напасть, то отсиживаться в вагонах нет никакого смысла. Лучше уж мы сами пойдем им навстречу и навяжем бой на своих условиях. Да и были у меня опасения, что к поезду могут притащить что-то более серьезное, чем обычный огнестрел, и тогда мы окажемся точно в невыгодном положении. Более того, эти налетчики должны действовать как можно быстрее, ведь такие вещи, как остановка поезда, отслеживаются в диспетчерской, Да и никто не глушил связь на местности. А значит, кто-то да уже набирает соответствующим службам о произошедшем. Это, конечно, не угроза аномалии, но и на такое происшествие будут реагировать быстро. Жаль только, что мы сейчас находились в отдалении от крупных городов, но, похоже, это сделали специально, чтобы дать себе еще больше времени. Правда, из-за того, что приближались к нам с двух сторон, пришлось разделять своих людей на две группы. В одной были Степан и Елена, а в другой я и Светлана. Так мы могли обеспечить остальных воинов рода достаточным уровнем поддержки и командованием на месте, чтобы добиться нашей победы. Тем более та же Елена, благодаря своим возможностям, могла устроить охоту в лесу и в одиночку, поэтому остальные члены ее отряда нужны были девушке только в качестве поддержки. Но ну, в своей группе Я был основной боевой единицей, тем более ночь такое время, когда можно действовать без утайки, да и сам противник так удобно двигался в густом лесу, что только сильнее развязало мне руки. Разумеется, проигрывать мы здесь не собирались.